11. Спустя 4 дня мистер Рассел сидел в кабинете и писал своему компаньону письмо. Буквы набегали одна на другую, на бумаге виднелись чернильные пятна. Так сильно он был разгневан. И что уж скрывать? Напуган. Всего лишь 2 дня назад вы заверили меня, что отныне нам ничего не угрожает. Эта кража на площади помогла вам. Никаких подозрений относительно того, с какой целью напали на учительницу, у констебли не возникло. И я был весьма рад услышать это. И вдруг сегодня... Я получаю от вымогателя третье письмо, в котором он в самых любезных выражениях интересуется, почему во вторник три тысячи фунтов так и не появились в здании заброшенного склада. Как вы можете это объяснить?» Впрочем, объяснение тут ни к чему. Теперь нет сомнений, что это девчонка. Мы с вами напрасно думали, что она еще слишком молода, чтобы быть способной на вымогательство. Или же они сговорились с учительницей, и теперь она надеется, что все мои три тысячи фунтов достанутся ей». В прошлом письме она заявляла, что не станет отдавать мне бумаги, а не является гарантией ее дальнейшего благополучия. Я был доволен, что наш план удался, и она все еще ждет денег, а вы тем временем готовитесь к осуществлению второй части замысла. А теперь она начала угрожать. Она хочет найти свои деньги не позднее понедельника, иначе во вторник записи будут отосланы суперинтенданту Милзу. Подумать только, она называет мои деньги своими. От неё нужно избавиться раз и навсегда. Вам придётся заняться этой малолетней шантажисткой и молиться о том, чтобы она не проболталась ещё кому-нибудь. За эту работу вы получите ещё 200 фунтов и не забывайте о той тысяче, что обещана вам, если найдёте бумаги старухи. Я хочу, чтобы никто и никогда больше не смел вымогать у меня деньги. Я так зол, что задушил бы мерзавку своими руками. «Почему бы вам и правда не сделать этого?» Мистер Рассел пробормотал его компаньон после того, как получил письмо на почте в Эппинге и тут же прочел его. «Двести фунтов». Да я сам вернул бы вам половину из 100.000, только бы мне не слышать больше ни о вас, ни об этих девицах из пансиона. Мужчина убрал послание в потайной карман, чтобы позже тщательно спрятать его, и зашёл в расположенную рядом пивную, чтобы за кружкой эля подумать о том, что делать дальше. Мысли были не весёлыми. Выполнить приказ Расцвало придётся. И второе убийство уже не так пугало этого человека, как предыдущее. Жалость к девочке мелькнула в его душе и почти сразу пропала. Девчонка сама выбрала свою судьбу, ступив на кривую дорожку в поисках лёгкого богатства. И ей придётся поплатиться за жадность и коварство. Только вот как осуществить задуманное? Этот тормудский воришка невольно помог мне, и я радовался, что смерть учительницы приписали ему, — рассуждал сам с собой мужчина, сидящий в одиночестве в уголке зала. Теперь я понимаю, что представить все как нападение грабителя было ошибкой. Если бы мисс Вернон умерла в своем доме, девчонка сразу догадалась бы, что это наказание за то, что она осмелилась угрожать мистеру Расселу и маленькая интриганка была бы слишком напугана, чтобы дерзнуть еще раз обратиться к нему. Она могла бы даже сжечь вырванные из злосчастной тетради листки, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Так было бы лучше для всех. Но что сделано, то сделано. Теперь мне надлежит поступить по-другому. Придется проникнуть в дом на Кинг-стрит и сделать все так, чтобы жителям дома стало ясно. Убийца хотел уничтожить именно эту девицу. И если она вдруг выболтала тайну кому-то ещё, этот кто-то постержаться вступать в опасную игру. Не избавляться же мне от всего пансиона в самом деле. С такими мыслями мужчина опустошил свою кружку и вышел на улицу. Настроение его нельзя было назвать радужным, но ещё 200 фунтов ох, как не помешают. Так он, пожалуй, скоро накупит нужную сумму и уедет подальше от Торнвуда, Рассела и школы на Кинг-стрит. Тем же вечером он наведался на Кинг-стрит. Темнота в окнах удивила его. Августовскими вечерами уже невозможно читать или шить, не зажигая свет. Наверное, обитательницы пансиона приглашены к кому-нибудь в гости. Что ж, он будет следить за ними и выберет удобный момент — чтобы проникнуть внутрь. Жаль, что они поменяли замки, иначе сделать это было бы проще простого. На следующий день ни в доме, ни в саду не видно было ни одной из учениц. Директриса тоже не показывалась, и злумышленник встревожился. Позже ему повезло встретить на улице служанку, которая охотно остановилась поболтать с ним. Внимание привлекательного мужчины было ей приятно. Новость, с которой она поделилась с ним, была для него подобна внезапной сердечной боли, которую он иногда испытывал. Миссис Рэйвенси и девушки отправились погостить в Гренвилл-парк, и неизвестно, сколько они там пробудут. Он не помнил, как распрощался со служанкой и дошел до дома. «Какое ужасное потрясение!» Можно подумать, он недостаточно нервничает из-за того, что ему надлежит совершить. До понедельника остаётся всего 3 дня, и мисс Флин, маленькая лгунья и вымогательница, может не появиться в Торнвуде раньше. Остаётся лишь подкараулить её в заброшенном складе. Но в саду завтра начнёт трудиться нанятый временно на садовник, а в доме рабочие будут приводить в порядок гостиную менять старые ступени на лестнице и прогнившие половицы. Его заметят, стоит ему появиться около полуразрушенного склада. Если появление девочки никого не удивит, то его обязательно спросят, что он делает в саду. Выходит, ему нужно проникнуть в Гренвиль-парк и осуществить свой замысел там. Огромный риск, но другого выхода у него нет. К счастью, он знает, как пробраться в особняк